Глава 13. Михаил. Ультиматумы я органически не переношу. Через час? Ну нет, у меня другие планы. Я приеду через три часа, и тогда мы поговорим. Да, нам с Кирой надо поговорить. Я пока не очень представляю, что это будет за разговор и как вообще на него выйти. Именно сейчас я четко осознаю, что мы вообще не умеем по-человечески разговаривать. Обычно она дуется, психует. Я просто жду. Через какое-то время она остывает, и все идет как раньше. В принципе, рабочая схема. «Ладно, идите», — сдается Анюта. «Ура!» — вопит уже почти полностью одетая Машенька. Похоже, она не сомневалась в успехе. «Держи ее за руку. На детской площадке ни на секунду не выпускай из вида. Не разрешай снимать шапку, даже если она говорит, что жарко, и голова чешется». «Понял. Идите по бульвару до моря, там есть хорошая детская площадка. Мороженое нельзя, шоколад нельзя, мочить ножки в море нельзя». «А что можно?» «Гулять». «Ладно, ладно, я понял. Пиши каждые 15 минут, как у вас дела». «Пипец! Столько инструкций! Это же просто ребенок. Я в ее возрасте во дворе один гулял, без шапки в минус 20, и мороженое ел» и железные турники облизывал, обдирая язык. И ничего, вырос нормальным человеком. «Миш, а у Деда Мороза есть слюни?» «Что?» «Или у него во рту снег?» «Мы идем по бульвару». Маша с любопытством глазеет по сторонам, я крепко держу ее за руку и офигеваю от ее вопросов. «Наверное, у него во рту жидкий лед». «Как это?» озадаченно приоткрывает рот Машенька. Ну вот, и у меня получилось ввести ее в ступор. Не только же мне офигевать. Что будет, если лед растает? Будет мокро. Ну вот, у Деда Мороза во рту мокро и холодно, и страшно. Я разеваю пасть, как крокодил. Маша хохочет. Ой, какая красивая елочка! Сфоткай меня с этой елочкой! Маша дергает меня за руку, тянет к небольшой елке на ступеньках кафе. Давай! Она встает, одну руку упирает в бок, одну ногу вытягивает вперед, еще и губы уточкой складывает. И где только научилась такому? Я фоткаю, она меняет позы, то улыбнется, то повернется, то покружится, красотка. И откуда только в маленькой девчонке столько кокетства? И главное, на фотках классно получается, как не встанет, какую рожицу не скорчит, шедевр. Хоть сейчас на обложку глянца. Возле нас даже две тетки остановились, любуются фотогеничной принцессой. «Красавица!» — произносит она. «Вся в папу!» «В папу?» «А они откуда знают? Знакомые, что ли?» «И все же, мне кажется, на удода Маша ни капли не похожа!» «Давайте мы вас с дочкой сфотографируем!» — предлагает мне одна из женщин. Я зависаю. «С дочкой? Это она мне?» На автомате отдаю ей телефон, присаживаюсь рядом с Машей на ступеньку, она залезает ко мне на колени, обнимает за шею. «Посмотри на меня!» Ее глаза так близко, такие неуловимо знакомые, как будто я где-то их видел. «Так у Брусникиной же, дебил!» «Улыбайся!» — командует Маша. «Смейся! Повернись туда!» И целует меня в щеку для красивого кадра. «Вы просто одно лицо!» Женщина отдает мне телефон. «Да уж, лично я на фотках всегда получаюсь, как мятый пельмень». «Там Дед Мороз!» — вопит Машенька и резко стартует с места. Я ловлю рукой воздух и несусь за ней. Она ныряет под ноги прохожим, огибает пальмы. У меня никак не получается ее схватить. «Маша! Там Дед Мороз!» И правда вдалеке мелькает характерное красное одеяние. Рядом снегурка, все как полагается. Парочка сворачивает во двор. Похоже, кто-то заказал деда на праздник. Он сейчас войдет в подъезд и исчезнет. Так и происходит. Мы с Машей уже держась за руки, залетаем во двор, посреди которого стоит елка. Никакого Деда Мороза, естественно, уже нет. «Где он?» «Не знаю». «Ой!» Маша останавливается, как вкопанная, а потом резко дергает руку. «Я держу ее. Не выпускаю. Опытный уже». Но к такому меня жизнь не готовила. Он принес! вопит Машенька. Что принес? Дед Мороз принес мне собаку! И она снова стартует, с такой силой дергает меня за руку, что мы вместе несемся к елке, и только в этот момент я замечаю, под елкой сидит щенок, маленький, невзрачный, чумазый. Явно неблагородных кровей, какая-то неудачная помесь бульдога с носорогом. Сидит, жмётся к мешковине, которая укрыто основание елки, дрожит, хотя на улице тепло. Я озираюсь по сторонам. Чей щенок? Никого нет. Да и не похоже, чтобы его кто-то выгуливал. Он выглядит так, как будто вылез из какого-нибудь подвала. «Пусти!» — Маша дергается, а я все еще крепко держу ее за руку. «Там моя собака!» «Маш, — смотрю в ее глаза, — в них чистое всеобъемлющее счастье, дикий восторг и беспредельная вера в чудо. Это просто пипец, как я ей объясню».